— Вот так, мальчик, твое же благородство тебя и погубило! — прошепел Дон, выдергивая меч из тела юноши. Он с удовольствием проследил взглядом падающий на кафельный пол тело. Добивать меня надо было, добивать! Нельзя давать противнику второго шанса! «А я тебе его и не дам!» — пробулькал кровавой пеной юноша, пытаясь приподняться, но поднять сумел только голову. Дон Хуан взмахнул мечом, готовясь нести юноше голову, и тут тело его вздрогнуло. «Пуф-пуф-пуф!» Виталий автоматически считал. Семь тихих выстрелов, семь пуль приняло тело Дона, и начало заваливаться бассейн. Открыв взор у царского сплетника стройную фигурку девушки, стоявшей за спиной испанского гранда с пистолетом, дуло которого украшала нашлепка глушителя. Тело Дона рухнуло в бассейн, и на него тут же накинулась оставшаяся в живых стая пираньи. Однако это царского сплетника уже не волновало. Но он во все глаза смотрел на девушку, с головы до ног упакованную в черную кожу, с блестящими заклепками, и тупо удивлялся, почему под этой рокершей не видит мотоцикла. Но он попытался рассмотреть лицо девушки, и тут же утонул в зеленых глазах, в упор смотрящих на него сквозь прорези черной маски, скрывающей лицо. Из глубины бассейна раздался гул, если бы царский сплетник мог подняться, то увидел бы, как на его дне разверзлись каменные плиты и пираньи вместе с телом Дона, которого они рвали в тот момент на куски, Закружились в гигантском водовороте. Вода с шумным схлипом ушла под землю. Плиты вновь встали на свое место. Я бассейн опять начал наполняться водой В ожидании следующих жертв. «А все-таки мы с тобой опять встретились, Киллер ты мой недоделанный!» Прошептал юноша, Не в силах отвести взор От колдовских зеленых глаз. «Почему недоделанный?» Еле слышно прошептала девица. «Отпечатки сотри, дура, И ствол выброси, Дело ведь пришьют. А все-таки жаль, Что ближе познакомиться не удалось. И жаль, что встретились В последний раз». Царский сплетник поперхнулся кровью и, уже теряя сознание, увидел, как из-под черной маски выползла слеза и покатилась по нежной розовой щёчке девушки. — Лекарь сюда! — заорал Гордон. — Виталий! Нет!